Пустяковое поручение. 1514 год нашей эпохи. Паргарон, лабиринт Хальтрико-Рока. «Гребаная лимба!» — ворчал Лахджа, бредя сквозь серый туман. «Ненавижу гребаная лимба! Паргарон! Мне надо в Паргарон!» Туманы не расступались. Иногда что-то вроде и мелькало, но это точно был не Паргарон. Ладжа безнадёжно заблудилась. В конечном счёте она на самом деле даже не идёт, не перемещается в пространстве. В лимбе нет расстояний. Тут вообще ничего нет. Есть только ты сам и то, что ты себе вообразишь. Ну и все остальные? Кто тут заблудился, конечно, но они очень редко пересекаются. Встретить кого-то случайно почти невозможно. Хотя расстояний нет, просто вообрази Паргарон, прозвучало откуда-то снизу. Вообрази, как сильно ты хочешь вернуться к Халтрикароку, своему любимому мужу. У меня не получается вообразить настолько фантастические вещи, сказал Ладжам. Савнар чуть слышно рассмеялся. Он тоже был где-то тут, в Лимбе, иногда Вроде удавалось заметить рыжую кошачью спину. Иногда ноги касалось что-то мягкое и тёплое, но потом всё снова исчезало в тумане. Ходить сквозь четвёртое измерение оказалось не так уж сложно, как езда на велосипеде. Улови правильное положение, а дальше всё пойдёт само собой. Для высшего демона вообще легкотня. Одно из самых элементарных умений. Вообще Быть демоном оказалось недурственно. Да, ей не видать загробной жизни, а она не попадёт в рай или ещё куда-нибудь после смерти, её душа просто разрушится и переродится. Но так ли уж это плохо? Если ты бессмертен, уже в этой жизни, смертные раз за разом вынуждены испытывать боль рождения, взросления, жизненные ошибки, увидание смерти, потом загробная жизнь. Причём далеко не всегда хорошее. И опять-таки перерождение. Раз за разом жизнь преподносит им всё те же старые уроки раз за разом. Но никто из смертных не может их выучить, потому что их смертная жизнь обрывается, а потом забвение, и всё начинается сначала. Колесо сансары только без кармы и нирваны, без справедливости, финишной черты. И призов для победителей. Ничего этого нет. Есть только рождение, смерть и вечное кружение в колесе. А раз справедливости нет, нет и ничего плохого в том, чтобы быть тёмным существом, жить настоящим, как можно более полно, наслаждаться тем, что имеешь в данный момент. Никакого суррогата жизни после жизни. Манящего, отвлекающего от того, что действительно имеет значение здесь и сейчас. Только истинное существование и истинный конец. Вспышка, исчезающая во тьме. Видимо, какую-то часть своих мыслей Лахджа произнесла вслух, потому что Савнар дружелюбно мурлыкнул. А ты начинаешь усваивать, как работает этот мир. Я вижу, ты не глупая девочка. Я тебя всему научу. Научит он тля, пробурчал Дегати. Симя в туманах Лимба, Совнар смотрел на Лахджу с лёгкой жалостью. Он видел такое уже не раз. Всех этих женщин самых разных, которые от ужаса и отчаяния переходили к какому-то болезненному желанию стать для Хальтрекоро кем-то чем-то, кроме игрушки. Многие из них были умны, И достойны большего, чем быть куклой в руках всемогущего ребёнка, заканчивали они по-разному. Но рано или поздно понимали бессмысленность своего желания, обращали своё внимание на действительно важные вещи. Многим из них Савнар в этом помогал, собирался помочь и Лахдже, тем более, что в ней есть потенциал, его нужно только раскрыть. Савнар всё-таки поргоронский банкир, старый хитрый бушюк. Он любил помогать демонам лучше применять свои способности, получать от них большую выгоду, а выгоды они поделятся с тем, кто их всему научил. С Савнаром, не спешим, посоветовал он, глядя на растерянную Ладжун. Сосредоточься на моём голосе. «Ты его слышишь? Значит, я где-то рядом. Ищи меня. Еще немного, и ты меня увидишь. А после этого найдешь и дорогу обратно. Ладно», — принялась всматриваться Лахджа. Проклятый котяра не показывался. По-прежнему мелькало иногда рыжее смазанное пятно, и все. Но Лахджа не сдавалась. Войти в лимбо она же сумела. Сумеете выйти? Ого, сколько тут шпрот. Вас кликнула Лахджа. Где? Тут же появился рядом Савнар. А тфу, это же Лим. Ты обманула меня. Молодец. Но больше так не делай. И смысл урока не в этом. Ещё раз так сделаешь, оставлю тебя тут. Хотя, хорошая идея. Оставлю тебя тут. Ищи дорогу, Лахджан. и он стал исчезать, как чеширский кот. Сначала пропал хвост, потом лапы, а в конце осталась только широкая улыбка. «И что, ты меня вот так тут бросишь?» скептически спросил Лахджа. Молчание было ей ответом. Савнар то ли действительно свалил, то ли решил ее проучить. Лахджа уже заметила, что Савнар иногда заигрывается в кота. Машинально бросается за бантиком, подолгу топчется перед дверью, не может устоять перед рыбой. К тому же, он бушук. А бушуки до смерти жадные. Но они не любят себе в этом признаваться. Так что совна обиделся на её невинную шутку. Ничего страшного. Она справится. Сначала Лахджам хотел научиться просто переходить из мира в мир, как хальтрекок. Но Савнар сказал, что с этого начинать не следует. Конечно, миры находятся даже не вплотную друг к другу, а практически сливаются, и их разделяет какое-то почти несуществующее расстояние, то, что называют кромкой, но пересечь её сложнее, чем кажется, поэтому большинство предпочитает пользоваться лимба, этим мультивселенским коридором дольше Зато гораздо проще. Найдя подходящую аналогию, Ладжана щупала подходящий ей метод. Теперь лимба представился ей больничным коридором, а миры палатами. Что-то похожее тут же стало воплощаться вокруг. Она увидела двери, миллионы дверей, бесконечную спираль коридоров и уходящие в бесконечность двери. Ей и на ум не приходило, Что миров настолько много, но ей нужен конкретный мир. Она приоткрыла пару дверей на пробу. За одной была милая деревушка, за другой колыхалось нагромождение органики, что-то вроде мамы мазакрес изнутри. Вот бы ещё таблички были на дверях. О, а вот они и не появляются. Как удобно, правда, не на всех, а только на двух. Видимо тех, в которых она бывала. который видела своими глазами. Поргорон и земля. А, мир смертный лахджим. От него веяло воспоминаниями, но войти не тянуло, было скорее как-то неуютно, словно смотришь на дом, в котором провёл детство, но знаешь, что теперь внутри ничего не ждёт. Может, там и остались какие-то дальние родственники, но они тебя даже не узнают. Да и сам ты их почти забыл. Нет, пока нет. Может, потом когда-нибудь. Так что она выбрала вторую дверь и вышла на улице Мэраполиса. Хотела вернуться сразу во дворец Халтрекорока, но как-то не получилось. Нужно ещё потренироваться. Можно мне канал во дворец Халтрекорока? Подошла она к ближайшей к станции воспоминание. Протянул щупальца возникший перед глазами провайдер. Лахджа чуть подумала и отдала память о том, как выглядит Асмодей. Пусть в следующий раз будет сюрпризом. Этим ты уже платила, сказал Камяла. Недостаточно. У бурых медведей, залегающих в спячку, в прямой кишке образуется пробка, сказал Лахджам. Для этого они перед спячкой жрут смолу. Плачу этим Информация известна, слишком коротка. Недостаточно. Известна. Вы все чрезмерно часто расплачиваетесь информацией, относящейся к выделению каловых масс, сухо сказал Камяла. Касающийся этого раздел нашей менталотеки чрезвычайно раздут. Лахджав вздохнула и подумала, что ещё не жалко отдать. Чувствуя себя бабкой, перебирающей мелочь, она забормотала: "Так, Это мне надо и это мне надо а это не надо но помнить приятно барышням быстрее произнесла подошедшая демоница вы тут не одна ладно хочу забыть сюжет ворона решила с ладжжам который с бренданом ли потом снова посмотрю как в первый раз этого камеала охватило он наконец-то сыто заурчал а ладжжам шагнула в лиловый проём Она оказалась рядом с дворцом Халтрикарока. Из головы что-то исчезло, но она уже не могла сказать, что именно. Интересно, могут ли Камеалан, одновременно с забором воспоминаний, ещё и снижать когнитивные способности других демонов? Надо спросить Савнара, а то вдруг ими нельзя пользоваться слишком часто. Хотя, если бы это было так, ими бы никто и не пользовался. Порогор бы давно отупел. А Кэммиала стали самыми главными. «О, Лахджа, привет!» А крикнули сзади. «Куда ходила?» «Так, погуляла». Повернулась к Сидзуке Лахджа. «А вы куда, Хо, ездили?» «Да тоже погуляли». Сидзука была не одна. С ней ехали на Галинара и Отрава, Гахеримка и Гартезианка. Все трое сидели на Паргоронских конях. Давай с нами. Пригласила Сидзука. Мы хотим ещё пару кружочков вокруг Хьетэн. Без цели, что ли? Мы охотимся на мастов, выдвинул меч из ножен на Галинара. Их тут много расплодилось. Опять какое-то развлечение халтрекорока? Нет, мы сами. Тогда поехали. А у вас есть ещё один конь? На Галинара оглушительно свистнула. Через минуту К ним подлетел ещё один конь. Храконюх спустил его на землю, вылез из седла и почтительно склонился перед Лагджой. "Спасибо", взялась за уздечку там. "Подожди, это что, пухляш? Эй, ты куда?" Конюх уже торопливо пятился, а ладонь пронзила резкой болью. "А, он снова обглодал мне руку", спокойно сказал Лагджан. "Ладно, ладно." Я тоже люблю тебя, Пухляш. Мы с тобой ещё подружимся, будь уверен. Оно запрыгнуло в седло, и Пухляш тут же начал брекаться, пытаться достать клыкастом ртом. Все поргоронские кони дико злобные, но Пухляш выделялся даже среди них. "Лошади не любят тебя", сказала Сидзука, с интересом глядя на их борьбу. "Да, лошади вообще не любят плохих людей". Тогда попробуй сама. Вот, покорми его морковкой. Поргаронский конь не едят морковь, сказала Нагалинара, хлопая Пухляша по морде. Тихо ты, звери. И Пухляш сразу успокоился. Аллагджи стала чуточку завидная. Поргаронский конь должен чувствовать, что ты готова причинить ему боль, свысока пояснила Гахиримка. Тогда он будет слушаться какое-то время. Они вчетвером скакали по пустошам, окружающим дворец Халтрикарока. Большая часть кхьета, их общего мужа, пустошь, кое-где росли сорняки, хищные кусты и ползучие побеги из гадыны. Поднимались к ротавины варкамов, гигантских подземных червей, и бродили в поисках пропитания масты, вечно голодные демоны-шакалы, дальние родичи поргоронских псов. Нагалинора рубила их мечом, страшным гахиримским клинком. Атрава, стреляла из арбалета, заряженного мерцающими болтами. Сидзука полила из бластера, знакомого очень бластера. Где-то в Ахджам его уже видела. "Дай пальнуть", попросила она. "Нет", отказал Сидзука. "Но у меня оружия нет. Твои проблемы". Лагжа вздохнула и просто превратила руку в копье. Хлыст. Пучок нитей видных прочных щупальцев с лезвиями. Масты, эти тощие костистые создания с брыластыми мордами, просто распадались надвое. Демоница хлестнула его в очередной раз, но тут из-под копыт Пухлиша выпрыгнул Айчап, злобный зверь, тут же бросился за ним, принялся топтать копытами, и Лагжа Едва они вылетела из седла. Чтобы удержаться, она полностью трансформировалась, растеклась чем-то вроде конского доспеха, только кожа на костянова, присосалась сотнями мелких присосок и даже немного внедрилась в тело, пронизав кожу нервными сплетениями. Фу, Лахджа, прекрати, поморщился Дзука. Лахджа не ответила. Ее охватил исследовательский интерес. Пухляш встал как вкопанный и испуганно задрожал. Лахджан послала болевой импульс в правую ногу, и та дернулась. Послала в левую, и Пухляш покорно зашагал, куда велят. — Знаю по своему опыту, Пухляш, — сказал Лахджан, — боль учит. — Гляжу, ты начинаешь осваиваться, — раздался голос снизу. Меж копыт, бежал рыжий кот. В какой момент к охоте присоединился Савнар, никто сказать не мог. «Я хочу попробовать внедриться в центральную нервную систему», сказал Лахджан, вырастив на шее пухляша рот с гортанью. «Возможно, конечно, я его убью». «Возможно», согласился Савнар. «Обученный паргоронский конь стоит семь условок». «То есть лучше не надо?» «Да нет». Волей. Ладно. Лучше сначала ещё потренируюсь. Приняла нормальный вид лахджам на ком-то помельче и подешевле. Есть стало жаль убивать здорового, гордого зверя без особой на то пользы, хоть он и вгладал ей руку. А это правильно, сказал Сарнар. Они ускакали довольно далеко. Где-то тут проходила граница. Закончился кхьет хальтрекорока и начинался кхьет фурундарока. Сельскохозяйственные угодья размером с 30 финляндий. Лучше нам туда не ехать, сказала Наглинара. Если потравим посевы, величайший господин нас сожрёт. Так что на ложнице остановились на опушке мово шестого леса и устроили импровизированный пикник. Еды не прихватил никто. Кроме запасливой Сидзуки, но Савнар в Мик наколдовал целую гору. Вот этому я особенно хотела бы научиться, сказал Ладжам, отгрызая куриную ножку. Это же ерунда, сказал Нагалинара, создавая бутылку вина. Ты что, всё ещё не умеешь? А вот не умею. Покажи, как. Да просто, просто берёшь и делаешь, сотворила ещё бутылку Гахиримка. Вот так, смотри. Лахджа смотрела очень внимательно, но не могла понять. С наголинары просто срывались какие-то тёмные сполохи и оформлялись во всё новые и новые бутылки. Когда их набралось шесть, Гахеримка выжидательно уставилась на Лахджу. «И всё», — сказала она. Лахджа окинула её мрачным взглядом. «Уж не издёвка ли это? Тебе просто нужно усвоить принцип». Коснулся её лапкой Савнар. Здесь точно так же, как с перемещением в Лимб. Как-то оттуда вышел. Представила коридоры, двери, и они появились. И они появились. Тут то же самое, просто в Лимба реальность ослаблена до предела. Поэтому там это даже смертные могут. А здесь нужна динамическая сила. Ты выше демон, ну у тебя она есть. Да знаю я, что она у меня есть. Только я у меня души есть не получается. Тошнит и всё такое. Она говорила правду. Ладжа уже пыталась поглощать души, хотя бы животных для начала. Но остатки человеческого естества воспринимали это болезненно. Эмоции поглощаемых воспринимались как собственные. Нормальные демоны глухи к страданиям жертв. Души для них просто еда. Стейки, котлеты, бифштексы лопают с удовольствием, не думая о том, что недавно это было живое существо. А вот Лагжем что-то мешало на подсознательном уровне. Есть у тебя проблема. Я знаю, Ужем, кивнул Савнар. Бывает такое у совсем юных демонов, рождённых из смертных. И небожители, и израстёшься ещё, привыкнешь. Лагжам неопределённо пожала плечами. Пути назад всё равно нет, она уже демон. Соскочить не получится. Ладно, а без этого демоническую силу совсем никак, уточнила она. Можно, конечно, с полуслова понял её Совнар. Своя-то душа у тебя есть, она тоже источник А раскачать её как-то можно? Можно, можно. Конечно, это путь тернистый. И вообще, он скорее для природных духов, и небожителей. Но демоны так тоже делают. Кульминат и вот яркий пример. У них есть счета в банке душ, но они недостаточны для их мощностей. Так что они компенсируют широтой своей душим. Джулдобидан де так делал, припомнила Наглинара. Тысячелетий соблюдал аскезу? Я не хочу тысячу лет соблюдать аскезу, буркнул Ладж. Поэтому Джулдобидан велик, а ты нет. Савнар всё же обучил Ладжжу общему принципу динамической силы. Ему ещё и хотелось узнать, как та будет проявляться у Фархерима. Так что он чуточку поделился с Ладжжой собственный бахион. сделал ей что-то вроде большого жертвоприношения, только без материального носителя. Так работает хита в банке душ, пояснил он, касаясь её лапкой. Мы просто перекидываем друг другу энергию, эфирки и астралки. У тебя нет своего счёта, ты привязана к хальтрикароку. Но у каждого демона есть ещё и кошелёк. «У меня он в мече», – подала голос на Голинара, лениво возлежа на земле. Оказалось, что демоническая сила – штука универсальная. С ее помощью можно сделать что угодно, вообще что угодно. Но это в теории, а на практике у разных демонов она принимает разные оттенки. Например, гахеримы заточены на ведение боя. Почти все их способности направлены куда-то в эту сторону: усиливать и совершенствовать себя и свои клинки, атаковать, защищаться. Ну и всё. В общем-то, в других областях они не так уж много умеют. К Ячедарии, наоборот, очень хороши в тёмном творении и трансформации других существ, но ничего не могут сделать с собственными телами. Здесь у них глухая стена. Зато если нужно создать портал, закрутить пространство, изменить сам континуум, зайти к Хетшидаре, они в этом доки. А вот у Лахджин и, наверное, у всех фархиримов оказалось что-то среднее. Через посредством Савнара она сумела немножко телепортироваться, чуть-чуть согнуть пространство, стать невидимой, мысленно управлять пухлешом и Сидзукой. отделить от себя живой фрагмент, которым опять-таки управляла на расстоянии, изменить внешность безмея. Говоришь Лимба, представил перед тобой коридором с дверями, спросил Савнар, изучая возможности Лагджим. Думаю Мазкрас, пыталась вылепить из вас что-то вроде хмм, эмисаров, хмм, разумно со стороны матери, в самом порогонье все ниши заняты. А вот наши колонии. Их уже довольно много. Знаешь ли, крылья у меня есть, согласилась Лахджа. И фархирим означает гонец? Да? Почти. Хирим это суффикс, который означает занимающийся указанным делом, а фар это миссия, поручение. Устаревшее слово в современном поргоронском его не употребляют. Мазакрес очень стара, знаешь ли. Лагджа смутно припомнила, что хотела стать демоном, в том числе и для того, чтобы лучше служить Халтрикароку, бегать по его поручениям. То есть ей самой-то этого не слишком хотелось, но для Халтрикарока довод оказался веским. Наверное, именно это он и изложил Мазакрес. Хочу то-то и то-то, а у той Как раз была запущена новая перспективная программа. Вот она к ней Лахджу и подключила. Теперь понятно, почему Савнар с ней возится. Халтрикорок, скорее всего, давно забыл он, для чего именно заказывал Лахджу. Но его бухгалтер-то должен помнить. И ему, видимо, нужен не напарник, конечно. Далеко ещё юный демоница до столь гордого звания. Просто доверенный демон. Кто-то, кого в случае чего можно напрячь. А то Асантея, похоже, сгинула с концами. «Но меты, конечно, получше освоила», сказал Савнар, когда лахджа сунулась на призрачную тропу и застряла на полпути. «Хотя с ними я тоже могу тебе помочь». «Да выдерните вы ее!» «Да я справлюсь, пра!» «Спасибо на Галенара!» Гахеримка вытащил лахджу, Обратно в Реал ей закатило глаза. Она явно презирала молодую фархеримку, но на Галинара всех наложниц презирала. Ей вообще не нравилось в этом вертипе демалорда кхьедшидария. И Лахджан ей все-таки нравилось чуть больше, чем остальные. Раньше на Галинара тусовалась с Абхилагашей и другими кхьедшидарийками, но только потому, что не было выбора. Других-то гахеримок нет. А Лах-Дже тоже нравилась охота, да и вообще, она сильнее походила на Гахерима, чем к Хьетшидарии или Бушуке. И теперь на Галинара помогал Лах-Дже испытывать ее ме-регенерации. «То есть, если тебе что-нибудь отрезать, то сразу же отрастет?» – поигрывала она мечом. «А с какой скоростью? А если я буду отрезать быстрее, чем отрастает?» «Ну, это не точно, но тогда я, возможно, все же сдохну», подозрительно произнесла Лахджа. «А давай проверим!» С энтузиазмом воскликнула Гахеримка. «Я тебе проверю, эй!» Она очень быстро рубила. Лахджа сразу разонравился этот эксперимент, так что она пустилась на утек, матеря на Галинару. На лету она покрывалась все более толстой броней, да еще и металла иглы. Такой получился гигантский летающий ёж. Да ещё и ядовитый. Подбавить яду. Но она Галинара, кажется, всё-таки хорошо училась в школе молодых. Она с хохотом бежала прямо по воздуху, со страшной скоростью мерцала, увёртывалась от всех игл и рубилась с таким бешенством, что воздух пылал. Помнишь, как ты меня толкнула на арене? Помнишь? Выкрикивала она: Ты бы сделала то же самое, огрызалась Лагджан. Просто я была быстрее. Эй, а вы помните, что мы всё ещё здесь? крикнула снизу Сидзука. Лагджа, прекрати. Савнар сразу выдох Сидзуки и отправил его зонтику. И это были не простые зонтики, конечно. Иглы Лагджи от них просто отскакивали, но всё равно наложницы не орничали, они-то смертные. Их такое может и убить. Спускайтесь, я тоже хочу поиграть. Лениво окликнула отрава. Будучи гортозианкой, она отличалась от демона только тем, что все-таки старела. Очень медленно. Гортозианки живут полторы тысячи лет, но старела. А вот в смысле милого нрава ничем демонам не уступала. Но ей лахджам ничего такого не позволило. С нее хватило. и меча на Голинары. Гахеримский клинок вообще неприятно приглушал регенерацию, замедлял ее до предела, и сестра-жена что-то чересчур увлеклась. «Да, весело было», — сказала на Голинара, отрезая себе кусок мяса. «Если еще захочешь, обращай!» «Ах ты! Нет! Ну только не сей!» И она исчезла, растворилась в воздухе. «Мне бы пояснений...» Повернулась к Савнару Лахджа. Я ещё маленький демон и не всё знаю. Да призвали её, равнодушно сказала Атрава. У неё контракт с каким-то магом. Это тебе ещё один урок, Лахджан, сказал Савнар. Не разбрасывайся своим именем. Некоторым чародеям для призыва больше ничего и не нужно. Но она вернётся. Куда она денется? А мы тут пока испытаем твоё второе мим Ладжам охотно стала превращаться в разных животных, растений и неведомых чудовищ. Это у неё действительно получалось уже играючи и доставляло искреннее удовольствие. Со своим метаморфизмом Ладжам могла забавляться часами, плавала водоёмах рыбой, бегала под ногами крысой, висела на потолке, расплывшемся пятном плесени. Экспериментировала с органами чувств, с способами передвижения, с количеством конечностей. Трудным пока что оставалось только превращение в других людей. Не получалось добиться идеального сходства. Ладжя обернулась к Альтрекорокум, но Сидзука и Атрава критически покачали головами. Не похож, сказала гартазянка. У нашего мужа нос длиннее. И лицо у меня добавилось Идзуку. У тебя он совсем уж дегенерат. Я художник, я так вижу. Отрезвала Лагджан и превратилась в Идзуку. Лагджан, для тебя все азиаты на одно лицо, что ли? вздохнула Та. А это вообще не я, только причёска такая же. Я тренируюсь с нажимом, сказал Лагджан. «Кого мне еще превратиться?» «В Киану Ривза», — попросила Сидзука со страстным блеском в глазах. «Нет уж, обойдешься теперь». На Голинара вернулась, когда им уже надоело. Вывалилась прямо из воздуха, растрепанная с пятном крови на лице. «Вот эту часть я ненавижу», — поделилась она, садясь на коня. «Вытягивают без предупреждения и сразу в драку. Сразу, дерись с кем-то». Ты же любишь сражения, сказал Лахжан. Но никогда мне их навязывают. Фас, а ту его? Я ему что, собака? Кому ему-то? Не называй волшебником настоящее имя, вместо ответа сказала Нагалинара. И свою кровь не оставляй, где попало. Пожалеешь. Обратно в о-дворец ехали не спеша. Кони могли взлететь, домчать за считанные минуты, но девушки не торопились. Жизнь в поргоронии не забег на скорость. Конечно, если ты высший демон, то можно перемещаться мгновенно, сотворять пищу и всё остальное прямо из воздуха, перепоручать все задачи слугам или просто решать их щелчком пальцев. Но что ты будешь делать со всем этим выигранным временем? Зачем лишать себя удовольствия от прогулки, от процесса приготовления еды? выполнение ежедневных задач. Когда они перестанут быть обязательной докукой, то становятся приятными хлопотами, чем-то вроде хобби, способом убить время, чего чего? А времени у бессмертного предостаточно. Сидзукэ, а вот ты демоном стать не хочешь? По любопытству Ладжа. Нет, коротко ответила японка. А что так? «Демоном стать — это душу погубить, от тебя ангелы отступятся». «А что, ты окружена толпой ангелов?» — загоготала на Голинара. «Да, что-то я их не наблюдаю», — присоединилась отрава. «Я так думаю, если демоны есть, то и ангелы тоже есть», — сказала Сидзука. «Логично же». «Ну вот меня Хальтрикарок похитил». И хоть один ангел вмешался, пробурчала Ладжа. Нет. Ну и зачем они тогда нужны им? А почему они должны были вмешиваться? спросила Нагалинара. У тебя с ними и договор какой-то был? Нет. Но я же крещённая, была крещённой. Не знаю, как сейчас. А что это там? Ну это обряд такой. В воду погружают и метят так, я так понимаю. И вроде как после этого тебя должен охранять от неприятностей ангел-хранитель, но мне, видимо, достался лабатрес. Да не, скорее всего, Хэлтрикорок его просто сожрал. Утешал Ладжу на Галинара. Какой-то мелкий дух-хранитель для него Тфу Сидзуком приехал во дворец разобиженная. Ей не понравилось, что над ней смеются гнусные демоны, и среди них лучшая подруга Лахджа не до конца понимала, как её соседка сочетает своё замужество за тёмным принцем Йокаев с искренней верой в то, что за ней присматривают ангелы. Тем более, что она вообще не христианка, кажется. — Сидзука, а ты разве христианка? — спросил Лахджа уже во дворце. — Конечно. — всё ещё сердито сказал Сидзука. — Серьёзно? — Ну да. Я каждый Новый год Санту встречала. Хм. Я думала, у вас там синто и буддизм. И это тоже. Сначала я ходила на хацумоды в храм Мэйдзи, потом звонила в колокол во славу Будды, а вечером Санта-сан. И ещё курочка из KFC. Какая интересная культурная программа. А в остальные дни? А что в остальные дни? Вопрос снят. Знаешь, когда тебе такое говорят, это бесит, недовольно сказала Сидзука. Это бесит всех, Лахджа. Я тебе за это жареными бабами закидаю. Жареными бабами? не поняла Лахджа. Они изгоняют нечистую силу, пояснила Сидзука. Тебя нет, не изгоняют. А вот изгоняют дану тебя. Это же просто же ротва. Что я бобов не ела? А пошли проверим. Пошли. Жареных бобов у Сидзуки оказался целый мешок. Она слазила свой личный погребок, куда Лахджум отказывалась пускать, и вытащила оттуда охапку всяких штук. Кроме жареных бобов, тут были бумажные амулеты, две бутылки святой воды, кресты, иконы, какие-то вуду-девайсы. Серебряный нож, статуэтка Будды, молитвенник, непонятные травки, благовония, словно обокрала братьев Винчестеров. Сидзука, ты что, готовишься к полномасштабной войне против всех нас? Изумилась Ладжам. Ян, хочу быть готовой ко всему. Ладжам, серьёзно сказала Сидзука. Мой муж обожает меня. но он переменчив и непредсказуем, как синее море. Что если завтра он скажет: "Иди сюда, Сидзукатян, я тебя съем". И тогда ты кинешь в него жареными бабами, хотя бы это, хотя бы. Ну давай, только пошли куда-нибудь, где просторней. Они переместились в одну из малых гостиных. Там было пять наложниц. Две играли в настольную игру, остальные пялились в кэока. Шоу сегодня не проводилось, гостей не было. Халтрекорок отдыхал где-то в садах, из окна доносились смех и повизгивания. Живём как животные, без цели и смысла, уныло сказал Ладжан, садясь в кресло. Ладно, Сидзукам, давай проверим твой арсенал. Сейчас. откупорила бутылку со святой водой японка. «Только ты сначала немножко ливани, а то я уж не знаю, как подействует». «Конечно», — сказала Сидзука, выплескивая всю бутыль разом. «А-а-а!» — заверещал Лахджа, спрыгивая с кресла. «А-а-а! Холодно! Не делай так больше!» «Только холодно?» — разочарованно спросила Сидзука и сделала пометку в блокноте. «Ладно». А как тебе бабы? Бабы лагджа ловила на лету языком и лопала. Кажется, против демонов они не работали, но были довольно вкусными. Возможно, они должны ублагтворять, а не отгонять. Крест тоже не сработал. Сидзука показала его лагджем, поводила у лица, приложила к телу, даже дала погрызть. Ничего. Просто кусок металла. Против осмодеис работает, наверное, сказал Лахджум, вспомнив, как тот болевал освещённым кулечом. Но я-то ни чёрт, какие-нибудь универсальные средства есть? Только чистый свет и благодать, сказала одна из наложниц. Это на всех действует. Ну и где я их тут возьму? возмутилась Идзука. А что вы делаете вообще? Проверяем, чем можно мочкануть Лахджум, в смысле, мочкануть. Отобрала у Сидзуки молитвенник Лахджа. Я тебя сейчас с этой книжкой стукну. Девочки, помогите, злокозненный демон хочет меня обидеть. Патетически заверещала Сидзука, прячась за других наложниц. А те уже уяснили суть. И им тоже стало интересно. Все пятеро были смертными, все из разных миров. Их тоже, конечно, обеспокоило, что вокруг демоны. Соль. предложила одна. «Черт, полох!» — сказала другая. «Полынь, можжевельник и перец!» «Обвешать амулетами? Тогда она не сможет поднять рук и ног! Начертать круг ножом она не сможет из него выйти! Посадить на нее кота она не сможет двигаться!» «Надо начать подметать комнату и мести с ней! Тогда злого духа выметят вместе с грязью! Украсть у нее клок волос и привязать к крысиному хвосту!» «Тогда она побежит за крысой, чтобы вернуть свои волосы!» «Да отвалите вы от меня!» Пихнул Лахджа на ложницу, которая уже вырвала у нее волосок. «Не побегу я ни за какой крысой!» «А вот мы сейчас проверим!» Большую часть всего этого Лахджа даже не замечала, но иногда все же что-то чувствовала. Та же святая вода, не настолько она была холодной, если подумать. Да и из круга она вышла, преодолевая момолётную апатию, что ли. Некоторые амулеты оказались какими-то неприятными, их хотелось поскорее из себя скинуть. При взгляде на один её даже чуть-чуть затошнило. Наверное, это и есть та самая благодать. Кое-в чём её следы есть. Или это психосоматика? Лахджам подсознательно считает, что вот это должно подействовать. И потому оно немножко действует. Нет, не работает, сказал Ладжжан, слушая запись церковных песнопений. Красивый тембр. Могу хоть целый день слушать. А это всё потому, что мы не священницы, сказала одна из наложниц. Сюда надо живую мамба или жрица Урмгред, добавила другая. Или бакаретхай, или санцугляда. "Или Мико, это уже Сидзука. Какие замечательные идеи!" раздался звонкий, хорошо поставленный голос. Увлёкшиеся наложницы испуганно повернулись и увидели ослепительную улыбку Хальтрикарока. Тот уже несколько минут парил в дверях и с интересом наблюдал за происходящим. Муж и повелитель двухсот красавиц не любил его. Когда что-то захватывающее происходило без него, если где-то кто-то развлекался, а его присоединица не приглашал, он сам появлялся, и развлечение становилось ещё веселее. "Какие вы все у меня умницы!" с восторгом воскликнул он. "Вы подали мне замечательную идею. Да, именно таким будет моё следующее шоу." Ох ё, чуть слышно произнесла Ладжа. Что ты имеешь в виду, господин? Осторожно спросила Сидзука. Я приглашу на своё шоу жрецов из разных миров, всех ваших и многих других. Дам им средства, дам им время на подготовку и выпущу против них низших демонов. Посмотрим, кто из них реально верен своим богам. Да, какая замечательная идея, осторожно сказал Ладжан. Но, господин, не окажется ли это шоу скучноватым? У них ведь не будет шансов, и оно может очень быстро закончиться. Ты хочешь сказать, что мои шоу могут быть скучноватыми? Чуть прищурился Халтрикорок. Но ну что ты, господин? Но я иногда просто не могу поверить, как твой гений справляется с задачами, недоступными моему пониманию. А, ну это да, снова расплылся в улыбке Дима Лорд. Сидзука за его спиной показала Хаджэм большой палец, потом засмеялась хольтеркороком, тоже принялась к нему поддальщаться. Согласно её рейтингу, она сейчас на 11-м месте в списке Жон и упорно продолжает карабкаться на самый верх. Или хотя бы в первую десятку. Зная ее, Лахджа не сомневалась. Вскарабкается. «Пст, Лахджа!» Позвала одна из наложниц, когда хальтрикорок с Сидзукой удалились. «Что?» Наложницы держали крысу. Откуда достали, неизвестно. А к хвосту зверькам был привязан волосок платинового оттенка. «Да это не подействует», — сказал Лахджа, когда его отпустили. Не побегу я ни за какой крысой. Нет. Нет. Нет. Что лажда? Уже не так довольна демоничеством. Крикнул ей вслед. Это что? Правда сработала? Изумился Дигати. Как? Есть мир, где в это верят все поголовно, вздохнул Ян Ван Хоффин, один из соседних с нами. Поэтому в коллективном бессознательном хранится мощный психосоматический заряд. Ну ты знаешь, Ваша магия тоже работает как-то так. Или все эти правила вампиров? Помнишь, как пытался себя убить Кенис? Забавно, хмыкнул Бельзидор. Ян Кванхофен, дай-ка волосок. Я лысый, шлёпнул себя по макушке Дима лорд. Да и крысы у вас нет. Поверить не могу, что это сработало. Качала головой Лахджа, идя по саду с крысы на руках. Просто поверить не могу. А ты можешь? Крыса молча смотрела глазами бусинками. Она тоже до смерти перепугалась, когда за ней погнался демон. Животные не любят нечистую силу, кроме демонических. Демонические животные вообще никого не любят. Лагджен стало жалко дрожащего зверька. Просто выпустить его тут всё равно что убить. Можно вскрыть и посмотреть, что внутри. Но это Лагджа и так знает. Обычный мелкий грызун, она таких уже вскрывала. Ничего полезного для её метаморфоз у них нет. Нет. Лучше просто метнуться сквозь лимба и отослать крысу в другой мир. Заодно и ещё потренироваться. И в этот раз получилось легче. Она заставила себя расслабиться, расфокусировала взгляд, и сквозь обычные три измерения стала проступать четвёртое. Пространство как будто пошло вглубь. С одной стороны раскинулась сумрачная тень, а с другой развернулась призрачная тропа. А сдвинувшись в тень и расфокусировавшись ещё сильнее, Ладжжа заметила блики, всполохи, то самое, что называют кромкой. В одном месте была слабина, будто занавеска в стене. Ладжжа просто отодвинула её, и провалилась в лимба. Но ну, а здесь она снова выплатила больничный коридор и начала открывать двери по очереди. За первой были только волны, вторая вообще выходила в чёрную пустоту. Зато третья вывела её на поварню, что-то вроде огромной кухни. Лагджа встретилась взглядом с ошарашенным поварёнком, приложила палец к губам и опустила крысу на пол. запискнула и тут же убежала. Это волшебная крыса Рататуй, шипнула поварёнку Лахджан. Поймай её, и она будет тебе помогать. Домой. Лахджа возвращалась с чувством выполненного долга и сожалением, что никому оценить шутку. Она спасла маленькое животное и, возможно, дала начало новому суеверию. Буду через 100 лет рассказывать. Что крысна на кухне диманы подкидывают. Она отсутствовала всего минут 15, но Халтри Корог за это время успел решить, что срочно нуждается в любимой жене. Недели две вообще не вспоминал о её существовании, а теперь вот, опомнился. И два она оказалась во дворце. Как её тут же потянула к мужу, и не в переносном смысле, будто схватила огромный лапиший, пронесло сквозь пространство И швырнула к ногам халтрекорока. "А, Лахджан, ты очень, кстати", сказал он. "Не очень мягкая посадка, мой господин", сказал Лахджан, потирая копчик. "Не ной. Я хочу, чтобы ты мне кое-что принесла". "Опять вчерашний бургер?" деловито спросила она. "Нет. Хотя да, его тоже принеси и сделай сама. Сама". Но господин, я могу сделать тебе только сегодняшний бургер. Вчерашний он станет завтра. Ладжжа. А почему ты не сделал его мне вчера? У Каризина спросил Халтрикорок. Я же просил. Но ты же попросил сегодня. Халтрикорок долго и пристально смотрел на Ладжжу. На какой-то миг ей показалось, что у него опять заскрепели эти шестерни в голове, и сейчас Он сделает правильный вывод. Но он только вздохнул и сказал: "Древнейший, какая же ты глупая. Удиз глаз моих. Лахджан дёрнула щекой и поспешила к выходу. Но Халтур-и-Карок неожиданно вспомнил, что звал её для другого. Он щёлкнул пальцами, Лахджу подтащила обратно, и любимый муж произнёс: "Нет, не уходи пока". Совнар мне тут сказал, что ты хочешь стать моим доверенным лицом. Да, хочу, кивнул Ладжам. Она действительно хотела. За этот год гедонизм окончательно приелся, и она искала возможности вырваться из дворца или хотя бы заниматься чем-то более полезным, более интересным, чем угодно вообще. Статус любимой жены оказался подушкой с гвоздями. Снаружи вроде и почётно, и любые желания исполняются, а внутри полный дискомфорт. Лахджа теперь чаще других сидела в лучшей, уложенна шоу, сопровождала Хальтрикорока в увеселительных поездках и просто была подле него. Но это всего лишь означало, что её чаще других задевала его креативностью. Она это поняла ещё до того, как стала любимой женой. Видела на примере обхилогаши, поэтому особо и не стремилась. Это как-то само вышло, случайно, перестаралась. И теперь она бы с радостью от этого статуса избавилась, но не получалось пока. Делать что-то откровенно наперекор тоже черевато. Немилость хольтрекорока опасна для здоровья. Вот если бы просто чуточку ему надо есть. сместиться на 3-4 позиции ниже или стать доверенным лицом. Это даже ещё лучше. Для начала я дам тебе пустяковое поручение, ослепительно улыбнулся Халтрикорок. Выполнишь, сделаю тебя своим амисаром где-то во дворце. А есть одна брошка, она выглядит вот так. В воздухе появилась иллюзия бирюзовой брошки в виде скарабея. Золочёные лапки и крылья, крупная голубая жемчужина в спинке, в натуральный размер, видимо, эта брошка принадлежала моей матушке, поделился Халтерикорог. Не помню, где она, точно не в сокровищнице, там я смотрел. Но совнар недавно напомнил, что она у меня где-то есть. Это мне её принесёшь, если справишься, докажешь, что можешь быть Олезно и задание сложным не показалось. Просто покопаться в ларецках и шкатулках, найти брошку с скорабеем. Конечно, немного мелкое для высшего демона, но это же тестовое задание, оно и должно быть простеньким. Будет исполнено, мой любимый повелитель. Присела в Книксении Лахджам. Считай, что я уже всё принесла. Но довольно быстро оказалось, что она поспешила с обещанием. Ладжжа прошлась по дворцу сверху донизу, по всем этажам. Она обыскивала и обшаривала все кладовые, все шкафы, вообще все подходящие места. Отрастила сотни тончайших щупалец, сотни глаз на длинных стеблях и шмонала каждое помещение, словно буйный ураган. У наложниц проклятой брошки тоже не нашлось. Ладжжа расспросила каждую Честно говорила, что брошку ищет Халтрикарок, и если у кого-то она есть, лучше отдайте. Иначе любимый муж всё равно узнает, а потом разгневается и сожрёт. Сидзукэ, ты не видела брошку в виде скарабея? Без особой надежды спросил Ладжан, входя в малую гостиницу. "Не", -а. отмахнулась девушка, листая свой блокнот. "А ты, Абхилагаша?" "Нет, и не мешай. Я тебе говорю." На 200-м месте сейчас Элези, заявила Апхилагаша, высвечивая огненные буквы. А я тебе говорю, что Амрита, ответила Сидзука, потрясая блокнотом. Ну вот, посмотри сама, посмотри. С тех пор, как Сидзука поднялась на 11-е место, Апхилагаша начала с ней общаться, неохотно, свысока, но всё-таки в ней чуточку поубавилась спесья, когда Лахджам сместила ее саму с первого места. От бывшей фаворитки отвернулась часть подпевал, в том числе на Галинара, и она стала вербовать новых сторонниц. К тому же у них с Сидзукой нашлось общее хобби. Они обе кучу времени уделяли этим самым расчетам, кто на каком месте находится. Но рейтинги у них немного не совпадали. И они постоянно препирались насчёт того, кто любимее, кого Халтрекарок ценит сильнее. "Ну что зря спорить?" кинул на стол блакнот Сидзука. "Увидишь сама, когда Халтрекарок найдёт себе новую любовь, то сражёрёт Амриту". "Все правильно. Только не Амриту, а Элезе" закатила глаза Апхилагаша. "Ну что ты в самом деле? Я этим занимаюсь уже 300 лет". Уж побольше знаю, чем какая-то смертная. А Мрита и Элези сидели на диванчике в обнимку и в голос ревели. "Девочки, а вы брошку не видели?" тихо спросила их Лахджа. Те замотали головами. "Ладно, Савнар, чем могу помочь?" раздался мягкий голос из кресла. Только что там не было никакого кота. Пылающий камин Огромное телеокно, на другую планету, диван, два кресла, столик для омбридана, четыре наложницы и никаких котов. А теперь есть. Сидит и умывается. Ну же, подцелок к нему ладжам. Где эта брошка? Это тестовое задание. Тебе нужно справиться самой, чтобы проверить. Ой, да ладно, просто скажи. Я не знаю. признался Савнар. «Понимаешь, я на днях делал ревизию наследства, которое Хальтрикорок получил от матери. Мы закончили прошлый год с дефицитом, знаешь ли. И в перечне была эта брошка». Пункт 4, дробь 25, под пункт 11, параграф... «Пропусти это». Как раз когда я вожжёг её изображение, вошёл хозяин и тоже её вспомнил. А потом вспомнил ещё и то, что ты хочешь стать его эмисаром и поручил мне её принести. Савнар, я третьи сутки дворец обыскиваю без сна и отдыха. Тебе больше не нужен сон. Неважно. Савнар, помоги мне. Дай подсказку. Может, она всё-таки в сокровищнице? Я туда войти не могу. Халтрикорок сказал, что там точно нет. Но он не мог проглядеть сокровищницу. Я войти тоже не могу, признался Савнар. Одну лазейку я знаю, но тревогас работает сразу же. Ты хочешь, чтобы Халтрикорок застал тебя роящейся в его любимых игрушках? Не хочу. Вот и ищем в других местах. Ладно. А можно мне доступ к вашей бухгалтерии? Нет, очень быстро ответил Савнар. Зачем? Поищи в записях, в архиве. Ты не сумеешь, ты не бушук, снова как-то очень быстро сказал Савнар. Не только бушуки умеют читать. Савнар стал отнекиваться, но Лахджав вздохнула и сказала, что тогда ей придётся вернуться к Хельтре Короку ни с чем. А если он спросит? Почему? То она всё честно расскажет. Вообще всё. Только после этого Савнар согласился. Нет, не дать доступ к бухгалтерии, а вместе с ней проглядеть старые записи только через него. Это оказалось дьявольски скучным. Возможно, Бушукам такое доставляет удовольствие, но Ладжу эти бесконечные колонки цифрю Быстро утомили. Безликий не успевал таскать ей кофе. Один раз она попыталась отварить его сама, и кружки у неё даже получились неплохо. А вот содержимое Савнар отказался даже пробовать. "Лагджам, делай поправку на скверную", сказал он. "Мы демоны. Когда мы что-то создаём, то делаем это демонической силой, а это тёмное бахионь. благодать. Она оставляет следы на том, что ты творишь. И если не будешь держать в голове очистку, всё будет получаться осквернённым ладжам. Молча вылила кофе в горшок с кактусом, и тот сразу пожух. Бушукская бухгалтерия оказалась сложной и запутанной. Информация оставалась после каждой операции в банке душ. а также официальных перемещений материальных ценностей. В бушуке всё отмечали, всё заносили в архив и всё могли при желании поднять. Но найти что-то, просто листая записи подряд, было невозможно. Это тысячи лет доходов и расходов, потоков и трат. Архив даже за один год представлял собой Эверест информации. Оказалось, например, Что большую часть прибыли Халтрикарок получает вовсе не от шоу, собственно, с шоу он вообще почти ничего не получает. Просмотр в КИОке бесплатный, а живое посещение хоть и стоит эфирку другую, в зависимости от места. Но по меркам Демолорда это гроши. Так что для Халтрикарока это просто хобби, а основной доход ему идёт по мажоритарному акционеру, от вассалов от колоний, от набегов, от торговых операций, ото всюду текут капельки, и все вместе они становятся рекой. Правда, расходов у него не намного меньше. Все эти шоу и роскошные приёмы наложницы тоже тратят направо и налево, хотя как раз эта статья расходов не так уж велика. Сколько они там могут потратить? На что? Даже одна единственная уловка Э, это не сметный день жищи. А в Хилагаша, разве что круто выбивается. Ладжам даже заподозрила, что она попросту завела тайком отдельный счёт и ворует у мужа. Но это её сейчас не интересовало. Савнар по её просьбе вернул ту самую графу в перечне наследства, выделил пункт с брошью, а потом провёл быстрый поиск по упоминаниям. Причём делал это не компьютер, никакая это электронная система, а он сам. Любо дорого было поглядеть, как мелькают как тистые пальчики, как молниеносно сверяет записи этот живой арифмометр. Чтобы стать действительно незаменимыми бушёки завязали всю финансовую систему на себя. Кроме подпункта в перечне наследства брошь нашлась ещё трижды, из них дважды В совсем уж древних записях, еще у баронессы Исмельды. Савнар был в свое время и ее бухгалтером. «Ага, вот здесь она ее купила», – сунула нос Лахджан. «Это давно было?» «Очень давно. Она тогда еще не была баронессой и замуж за орка Родорока еще не вышла». «А вот тут, хм, это что?» – ткнула она в пылающий кружок. Заявка на розыск, объяснил Савнар. Что-то смутно припоминаю. Кажется, у Исмельды пропали какие-то ценности. И в их числе выходит эта самая брошь. Аркродорог тогда был ещё жив, но потом её каким-то образом унаследовал Халтрикорок. Нашлась в записях о находке нет. Но у Халтрикорока она точно была. То есть Подожди. Это он сам её спёр, что ли? Савнар? Красноречиво промолчал. Ладжа представила совсем юного халтрикарока, который крадётся в ночи к маминому туалетному столику и набивает карманы ценными безделушками, хотя у Хетшидариев нет карманов. Ладно, вздохнула она. Не будем поднимать эту историю. Открой самую последнюю запись. Расписка из ломбарда. Развернул огненные письмена Савнар. «Очень старая. У Хальтрукорока тогда доходы были непостоянные. Он ведь у нас творческая личность, сама понимаешь. С потребностями, превышающими возможности. Вот и закладывал». «А, вот, нашла». Показал на картинку Лахджа. «Брошь из Мельды. Выглядит точно так же». Это расписки 3.850 лет, сказал Савнар. Да, помню. У Хальтрукарока тогда был трудный период в жизни. Несмотря на все мои старания, ему как-то ужасно не везло. Был момент, когда он вплотную подошёл к одному проценту ровно, и, конечно, сам он давно об этом забыл, вздохнул Лахджам. Хотя за 4.000 лет я бы тоже забыла. Ладно. Ладно. Схожу в этот ломбард. Хотя он ещё существует вообще? Это Бушукский ломбард по Хмельнов со Савнару. Старое семейное предприятие. Некоторые из них существуют со времён дедушки Мазеды. Лахджам снова вздохнула. Поручение из Пустиково превратилось в проблемное. Пусть ломбард по-прежнему существует. Брошку-то наверняка за это время продали. И хорошо, если об этом сохранилась запись. Господи, это же почти четыре тысячи лет. В родном мире Лахджи тогда был бронзовый век. Люди даже железом еще не пользовались. В Финляндии жили какие-то дикари, охотники и собиратели. А у демонов уже были ломбарды и вороватые маменькины сынки носили в них дешевую бижутерию. «Сходишь со мной?» – без особой надежды попросила она. Ладжам, у меня полно своих дел, укоризненно сказал Савнар. Просто возьми расписку и слетай. А мне теперь ещё придётся сверять наследство Исмельду со всеми этими расписками с у древнейшего халтрикорок, воровал сам у себя. Теперь Ладже пришлось лететь на другую сторону Паргорона, в каменистые земли, ломбард был там, в башне душ. Она немножко прошла по призрачной тропе, но ориентировалась в ней еще не уверенно, так что вываливалась где-то за 200 километров в сторону. «Ой, не моя остановка», – раздраженно сказал Лахджан, пытаясь залезть обратно. «Потом решила, что быстрее будет на крыльях. Этак они и атрофируются, если все время скользить по гиперпространству. Интересно, как вообще работают ее крылья?» У неё же очевидно нет киля, как у птиц. Хотя грудные и спинные мышцы очень развиты и ощущаются очень плотными. Похоже, что у неё есть группы мышц, которых нет у человека, и под рёбрами вроде всё не совсем так, как у людей. Внутренний киль, растущий от грудины, ну как к нему тогда крепится мускулатура? А что тогда со структурами средостения? Конечно, всё можно списать на демоническую силу, но в основе-то своей она всё равно биологический организм. Она же не астральная сущность в псевдооболочке, как ларитры. Башня душ была видна издали, громадный каменный палец посреди безжизненной пустыши. Подлетев поближе, Ладжа увидела ещё и городок, но в сравнении с самой башней Он казался травой вокруг сосны. Если бы под соснами росла трава, конечно. Лахджам тут ещё не бывало. М- параполис и кубла посещала. А вот в башне душ заглядывать не доводилось. Она по себе не очень интересная. Просто тут крутится всё бабло этого мира. Охранялась башня душ жёсткая. Повсюду висели злобоглазы, просвечивался каждый уголок. На каждом шагу стояли хропоиды, на отдалении бродили кругами сразу 4 кульмината. И у каждого на башке было огромное гнездо аргеров. Даже простыми превратниками служили высшие демоны гахеримы с огромными саблями. И это ещё только те, кого лахджа заметила. Ничто в поргороне не сторожили так, как эту башню. Конечно, в первую очередь Этим занимались сами бушуки. Их тут была тьма. Крохотные рогатые дельцы носились повсюду с бумажками, зажигали друг другу огненные символы, возбуждённо что-то тараторили, заключали сделки и обменивались сплетнями. При видах джим они расплывались в улыбках и свидетельствовали почтение. Самые молодые старались попасться на глаза, представлялись Спрашивали о здоровье Халтрыкарока в башне душ, этой святая святых, лаждже было делать нечего. Как жена демалорда, она пользовалась счётом мужа, собственного не имела. Она всё собиралась спросить у Самнара, сможет ли завести собственный счёт, когда созреет для этого. Но пока как-то к слову не приходилось. Её интересовал ламбард На одном из этажей башни Душ было целое кольцо бушукских ломбардов: от простых, куда таскали всякую ерунду нищие демоны, до элитных для третьего и четвёртого сословий. Лахджам, как любимая жена, принадлежала к четвёртому. Её приняли без проволочек, налили какао, угостили зефирками и с огромной скоростью перечислили все услуги. которые Бушуки жаждали оказать и которые Лахдже не были нужны. «Вот, у меня тут-то расписка!» Наконец, сумела вставить она слово «старая». Бушуки уставились на загоревшиеся письмена. Их было двое – Бушук и Бушучка. Оба в аккуратных деловых костюмчиках, при галстуках-бабочках. Бушук был в строгих очках, а Бушучка... Насила огромный Сергий. Это старый заклад, сказал Бушук, изучив документы. Я бы сказал древний. Я здесь тогда ещё не работала, добавила Бушучка. Я даже не родилась ещё. Посидите здесь чуть-чуть, мы сейчас вызовем старшего администратора, попросил Бушук. Это немного затянулось. Даже просто найти запись о такой старой сделке удалось не сразу, но в конце концов К лохдже явился самый главный Пхульх, великий ростовщик, один из богатейших банкиров, бухгалтер самого Коргра Хадраэда, а по совместительству руководитель сети ломбардов и заёмных контор. "Добро пожаловать в контору Пхульх и сыновья", вкратчиво прошептал Бушук в золотом пинсене. "Так приятно видеть здесь настолько очаровательную особу. Желаете что-нибудь заложить?" «Нет, я знаю, знаю, знаю. Уже доложили. Но все-таки вы подумайте. Мы принимаем любые высокореальные предметы на справедливых условиях. Артефакты низшей и высшей магии, уникальные предметы искусства, редкие элементы, живой товар, ме». «Нет, я сегодня хочу выкупить, а не заложить», — отказалась Лахджа. «Выкупить будет непросто, дорогая», — поправил Пинсне Бхульх. Дело не в сумме, дело в сроках. Мы гарантируем, что заложенное имущество будет в целости и сохранности дожидаться вас в течение ста лет. А вы когда пришли? Да, немножко просрочили. Да уж, немножко. Крякнул Пхульх. Нету здесь вашей брошки давно. Тю-тю. Купили ее давно. Ох, какая незадача. Вздохнул Лахджа. А кто купил? Можно узнать? Но как же тайна сделки? Отвёл взгляд Пхульх. Как же честь расставщика? Лахжам поняла намёк с полуслова. Правильному обращению с бушуками она уже выучилась. А поскольку у неё был открытый доступ к счёту Халтрикарока, она просто принялась скупать всякий хлам и старьё, то, что пылилось в закормах ломбарда веками и тысячелетиями. Знаете, вот эта чашка тут лежала со времён, когда я сам только что пришёл сюда работать. С ностальгией произнёс Пхульх. Хорошие были времена. Я был так юн. И эту вашу брошку я хорошо помню. Я её лично принимал у одного Дима-лорда. Но ну, вы знаете какого? Вещица была безвкусная, но как было не помочь любимцу всего Паргарона. Я заплатил гораздо больше. Чем стоило это безделиться? Очень мило с вашей стороны, сказал Лагджан, прихлёбывая какао. И хальтрикарок её так и не выкупил. А она ценная вообще? Ценная, как ценная, отмахнулся Пхульх. Не сама по себе, а это не артефакт, просто редкое произведение искусства. Если не ошибаюсь, оно принадлежало баронессе Исмильде ещё до того, как та стала баронессой. считается, что оно приносит удачу. Не знаю. Может, так и есть, конечно. Когда истёк срок хранения, я долгое время никому её не продавал. Носил при себе, берёг, ждал, что Хальтрикорок всё-таки вспомнит, вернётся, выкупит. Он не выкупил, я знаю. Так кому вы её продали? Начала раздражаться Лахжан. Я хранил её почти 1000 лет. С лёгкой обидой сказал Пхуль. лично хранил, ничего за это не получил. А за что от Халтырекорока вам большое спасибо. Вот такое огромное. Раскинула руки метр на 3 лагджан. Девушка, вы над старым хульхом не потешайтесь, строго сказал Бушук. В общем, я хранил эту брошь на случай, если Халтырекорок всё-таки передумает. Но потом мне стало не до этого. Я, знаете ли, стал банкиром. Меня заметил сам Корг Рахадраэт. Так что я перенес брошь в общедоступную витрину, и вскоре после этого ее купили. Да кто купил-то? Кто? Один Кхедшидарий. Бросил ей материализованный чек Пхульх. Барабао. Спасибо, поднялась Лахджам. Где тут ближайшая Кэока? Она думала, что Барабао окажется одним из десятков тысяч простых. Кречет Шидариев, владельцем обычного кхьета, кусочка каменистых или мглистых земель, горы в ледовом поясе или острова в пламенном море. Но это оказался барон, причём один из вассалов Халтрикорока. Наконец-то фортануло. Бар барона искать долго не придётся, а любимый же непатрона он точно не откажет. Жил Барабао в туманном днище. Владел кхьетом размером с половину Финляндии, в самый его серёдки, озарённое далёким нижним светом, раскинулось громадное поместье с конюшнями, псарнями, скотными дворами и загонами для рабов. Чем бы кхьетадари не занимались в свободное время, их основная задача производство материальных благ, сельское хозяйство и промышленность, обеспечение поргорона всем необходимым. Понятно, что делают они это не самолично, а просто контролируют бесчисленных храков, горгалов и других демонов-работяг, обороны ещё и других кхетшидариев.